Глава 4. Харди. Виктор повесил трубку. Роман, его помощник, посмотрел на шефа с упреком. «Может быть, все-таки нас надо было отправить?» «Мне дали указание отправить сотрудника не выше шестого уровня. Как оказалось, вышестоящие руководствовались соображением, что это не вызовет подозрений, что мы ищем что-то серьезное». «Так вы в курсе были?» «Нет, Рома, не был!» — рассердился Виктор. «Привет!» — в комнату вошел Илья. «Что такие кислые рожи?» Виктор Николаевич промолчал, принялся готовить Илье чай. Илья являлся оперативным работником отдела и постоянно находился в разъездах. «Машку заслали к оборотню», — пожаловался Роман. «А наш шеф посоветовал применить к нему тройной ключ». «Не понял», — пробасил Илья. «Виктор, это как? Алексей вообще знает? Что за интриги в отделе?» Виктор Николаевич смутился, когда-то место начальника предлагали Илье, но тот отказался, оставшись верен оперативной работе, и не стал просиживать штаны в кабинете, как он считал. Место занял Виктор, но у Ильи был непоколебимый авторитет, в том числе и перед самим Виктором. В спорных моментах тот предпочитал слушать Илью: Конечно, Леша не в курсе, он же с ума сойдет, ломанется в Германию, в эту, как ее, Нижнюю Саксонию, завалит операцию. Илья застыл в изумлении с дымящейся чашкой в руке. «Виктор, ты ли это?» «У нас осложнилась ситуация. Задание изменили». «А вдруг она сама в него втюрится, Виктор Николаевич?» — спросил Роман. «А она вон, его уже Харди называет». «Как?» — спросил нахмурившись Илья. «Не говори ерунды, Рома». Виктор посмотрел на Романа с неодобрением. «У Маши есть голова на плечах. Человек она ответственный». «А покажите мне этого типа», — попросил Илья. «Как его по-настоящему зовут?» Альхард Фризен». Роман показал Илье на ноутбуке фотографию и трагично добавил. «Симпатяшка же. Не то, что наш лопоухий доходя Лёша. А глаза добрые-добрые. Разве похож на оборотня?» «Виктор Николаевич, да как же вы...» «Рома, да уймись ты уже! Истеришь, как баба!» Роман смолкой обиженно насупился, а Виктор и Илья нависли над ноутбуком, изучая фотографию. «А что о нем еще известно?» — спросил Илья. «Да ничего, в общем-то», — пожал Виктор плечами. «Темный оборотень, внук светлого мага Эдвина Вебера. Всего лишь владелец дома и библиотеки деда. В доме не живет, бывает там относительно редко». «Фотографию кто сделал? Маша?» «Да». «Прозвище тоже она ему дала, или он сам так назвался?» Посмотрел на лица и взялся за телефонную трубку. «Номер какой?» «Илья, не усложняй. Только зря напугаешь». А вдруг не зря? Лучше скажи, что ты слышал. То, что я слышал, вам не понравится, если, конечно, это тот самый Харди, о котором я слышал. Настоящее имя твоего Харди неизвестно? Нет. А привезти того, от кого ты слышал, и показать фотографию? Этот товарищ мёртв. Телефон давай, Виктор. Илья набрал номер, отошёл подальше от коллег. «Машка, привет! Я вернулся, да». «А тебя тут, оказывается, заслали черт знает куда. Был бы тут, не позволил». «Да нет, ничего серьезного. Просто хотел все услышать от тебя лично. Рассказывай». Илья повесил трубку, посмотрел на коллег. «Рома, покупай мне билет на ближайший рейс. Виктор, контакты местного дозора». «Илья, твой приезд вызовет ненужные подозрения у темных, и ты сорвешь операцию. Если я не приеду, Машку больше не увидим». «Не беспокойся, я не напортачу. Не в первый же раз». «Да уж», — протянул Виктор Николаевич, сдаваясь. Маша достала маленький деревянный сундучок, переданный ей шефом перед самым её отлётом. Извлекла один из амулетов. На вид это был обычный ключ, правда, старый на вид. Таким, наверное, запирали дореволюционные буфеты. Она вообще не представляла, что будет потом. Ей становилось страшновато и в то же время любопытно. После ужина она набрала номер Фризена. «Добрый вечер, Харди, не отвлекаю?» — спросила она, когда он ответил. — Нет, что-то нашли? — Не совсем. Я вспомнила, что в библиотеке паркетный пол. В ответ она услышала стон Фризена. — Мария, если бы вы нашли метку на кирпиче, вы бы весь дом по камушкам разобрали? — поинтересовался он со смехом. — Это вы вряд ли бы разрешили. Можете приехать посмотреть. — На паркет? Сейчас? — Да. — Только через два часа, не поздно, либо завтра утром. «Можно сегодня. Я все равно буду еще часа три ломать себе голову». «Это лучше, чем паркет», — заметил Фризен. «Без меня не начинаете только, ладно?» Маша ждала в библиотеке. На этот раз Фризен появился точно без опозданий через обещанные два часа. Вошел в комнату, явно собираясь что-то сказать, и застыл в некотором недоумении. «Добрый вечер, Мария. Надо же...» Забыл, что хотел сказать. Фризен потер лоб растерянно оглядываясь, словно вдруг почувствовал себя неуютно. Маша чуть испугалась. Неужели почувствовал сработавшее на нем заклятие тройного ключа? «Вы тут ничего не делали с магией?» «Как обычно», — пожала плечами Маша. Пробовала подставлять разные слова в конец заклятия. «Понятно». Фризан уставился на паркет. «Тот был наборный из разных пород древесины». «Шестое у нас что, береза?» «Да». «Будете ломать?» «Очень не хотелось бы. Тут много элементов. Видите, мелкие треугольники? Штук 300 наверное. Но вы же сделаете это?» — спросила Маша. Фризен обратил взгляд к ней, словно пытался выловить в её словах какой-то дополнительный смысл. «Только не так быстро. Вот и хорошо. За неделю справитесь?» «Неделю?» Айлерт смотрел на неё в полном недоумении. «Мне нужно время, Харди. Ваш дед владел еще одним важным заклятием, и мне тоже поручили его найти». «Понимаю», — отозвался Фризен. «Но я вам разве препятствую? Ищите». «Оно не так безобидно, как то, которое мы раскрыли. Им вполне могут заинтересоваться в дневном дозоре. Нам надо найти его первыми, чтобы никто не натворил бед. Тогда никто не пострадает. Вы мне верите?» «Верю». «И вы мне поможете?» «Помогу, Мария». Машка облегчённо вздохнула. «Вам придётся тут задержаться. Ни у кого не вызовет подозрений, что вы здесь проводите много времени?» «Нет, не думаю. Дом принадлежит мне. К тому же в клубе привыкли, что я могу исчезать на несколько дней без предупреждения. Ну, вы понимаете. У вас давно были приступы?» «Нет, недавно. Следующий не раньше, чем недели через три случится. «Можете рассказать о своей семье?» — спросила Маша. Да, если вам интересно, тут должен быть семейный альбом. Он поднялся по лестнице на второй ярус и вернулся с огромным фолиантом, положил на стол. В основном какие-то совсем древние фотографии по линии деда. Вначале есть генеалогическое дерево. Моих фотографий тут нет вообще. Есть одна родительская, остальное он, кажется, сжег, даже не знаю, почему он это оставил. Перевернул толстую кожаную обложку и целый блок картонных страниц. На самых последних Маша увидела фотографию светлого мага. Та была сделана, судя по дате, восемь лет назад. Но это разительно отличалось от той, что нашла Маша в оранжерее. Дело не в том, что Вебер выглядел значительно старше, почти стариком, словно резко сдав. Здесь на его лице лежала печать одержимости. Маша вдруг подумала, что во всем этом огромном доме нет ни одной фотографии прежнего хозяина впрочем, как и любых других семейных фотографий или портретов, какие обычно ожидаешь встретить в старых особняках. Она перевернула страницу. «Это родители», — прокомментировал Айлерт. «Мать Фризана была очень красивой женщиной, светловолосой, а отец очень походил на Айлерта. Точнее, наоборот. И вы совсем не знали деда?» Знал его с той стороны, с которой знать бы не хотелось. Так что разница невелика. Он был против брака родителей». Делал все, чтобы они не были вместе. Мой отец из фризов. Это национальное меньшинство. У нас даже язык совершенно другой, чем у немцев. Но деду отец, конечно, не поэтому не нравился. Он был оборотень? Да. Потом он инициировал мою мать, хотя она, наверное, могла бы стать сильным магом, как дед. Они надолго прервали отношения. До тех пор, пока не появился я. Дед немного оттаял. Ну, это сильно сказано, конечно, но мы все же иногда бывали в этом доме, хотя каждый раз пребывание здесь заканчивалось жуткими скандалами. Все прекратилось, когда я прошел инициацию. Но почему? Я хотел. Это кажется странным. Дед желал, чтобы я стал магом, но я не доставил ему такого удовольствия за все те унижения, оскорбления и прочие прелести. Это одновременно была и месть, и я не жалею хоть и расплачиваясь за нее некоторыми неудобствами, присущими оборотням. «Мне жаль, что все так вышло, Харди». Он только пожал плечами. «Что собираетесь делать дальше?» «Пойду спать. Вы должны остаться сторожить библиотеку». Фризан кивнул. Когда Маша выходила, он достал с полки какую-то книгу, сел в кресло и принялся задумчиво перелистывать. Айлерт пролистал книгу и еще час сидел задумавшись. Затем вышел из библиотеки, осторожно поднялся на второй этаж, Смотрел несколько минут на спящую Машу. Потом также неслышно удалился, вышел из дома. Мотор автомобиля негромко заворчал, как разбуженный зверь. Фризен очень тихо вырулил на дорогу, медленно выехал на автобан. Миг стоял. Потом черный автомобиль, взревев, рванул прочь. На ночном автобане Айлерт выжил из машины Максимум. Из динамиков гремела композиция «Кеткар» — «Райвланд». Такая музыка выметала из головы все мысли, только заставляла гнать и гнать вперёд. Минут через сорок автомобиль замедлил ход. Фризен слезнул кровь с прикушенных губ. Доехал до развязки, повернул назад, набрал номер на телефоне. Нужно встретиться, через полчаса. Он свернул с автобана в Бат-Ибург, один из небольших городков, что раскиданы по округе. Оставил машину на стоянке у парка и направился вглубь. На скамейке около пруда сидел, сутулившись, мужчина. Айлерт сел рядом. Оба некоторое время смотрели на гладкую поверхность, в которой отражался мрачноватый силуэт холма и замка на нём. «Проверь меня». «Тройной ключ». «Ты понял?» «Да». «Защита твоя выдержала или нет?» Незнакомец повернулся к Фризану, присмотрелся. «Почему сомневаешься?» «Потому что пришлось делать вид, что сработало. А теперь, я думаю, может, действительно частично сработало». «Ты что-то лишнее сболтнул девчонки? За кого меня принимаешь? Все нормально с защитой, а вот с тобой нет». «С чего бы? Раз уж ты подумал, что что-то не в порядке, может, девчонка тебе симпатична, Харди?» «Она симпатичная. Но у меня бывали и посимпатичнее». Фризен поднялся. «Больше ничего? Ты чист. Точнее, эта дрянь на тебе висит, но не пробивает. Ты уходить уже собираешься? Вытащил меня только из-за своей паранойи?» «Рассказывай, что девочка успела раскопать. Заклятие плодородия. И всё? Изучает библиотеку деда. Пока больше ни до чего не докопалось. Так может, её убрать пора? Пока она не докопалась. Шутишь? В доме уже была подозрительная смерть. Вывези её прогуляться. Ты прекрасно понял, что я имел в виду. Смерть рядом со мной». «До того, что ты убил собственного деда, ещё додуматься надо». Ты приставил меня к ней для отвода глаз. Не впутывай меня в это дерьмо. Других вариантов все равно не было. Ты хозяин дома, и ты уже засветился. Даже если девчонку устранит кто-то другой, ты все равно попадешь в список подозреваемых. Кто знает, может, про тебя еще что-нибудь раскопают». Айлерт нервно облизнул губы, нахмурился, почувствовав вкус крови. «Боишься за свою шкуру, Харди? Она мне очень дорога, и я не хочу становиться разменной пешкой». А это уже зависит от тебя. Придумай, как выкручиваться. Сам знаешь, в таких делах ошибки не прощаются». Неизвестный не спеша поднялся. «То, что к тебе применили ключ, ни на какие мысли не наводит?» «Наводит», — хмуро отозвался Фризен. «Ну что ж, с другой стороны, ключ развязывает тебе руки. Будешь постоянно в доме крутиться около девчонки, и ты знаешь, что делать, если вдруг она найдет то заклинание». Даже если с тебя потом сдерут шкуру, разрежут на мелкие кусочки или развоплотят. Оно не должно попасть к светлым.